Виктор «Андрей Михайлович, могу я вас попросить одолжить мне немного денег?» Мой вопрос заставил Шуйского вопросительно поднять бровь. «Хочу поставить на свою победу», — сказал я, указывая на суетящегося рыжего. «Сейчас он бегал между зрителями, собирая с них деньги, что-то записывая в блокнот». Наследник сразу же все понял. Он широко улыбнулся и начал звать Рыжего. «Какой коэффициент?» — спросил Андрей Михайлович у запыхавшегося инструктора. «Один к четырем против девятого». «А сам ты сколько поставил на девятого?» Услышав этот вопрос, Рыжий тут же начал мяться, говорить, что он бы так не поступил, все же Максим его ученик, и он в него верит, но в итоге все же признался, что поставил против своего ученика десять тысяч все сбережения, что у него были. Так бы сразу и сказал, а то мнешься, как девка. «Девятый, ты же на себя хочешь поставить?» обратился ко мне Шуйский. Я просто кивнул. «Нельзя на себя ставить!» тут же выпалил рыжий. «Тогда я поставлю на девятого. Андрей Михайлович, вы же одолжите мне денег!» произнесла Ниса, заставив инструктора выругаться. А я все никак не мог понять, почему он так не хочет, чтобы я ставил на себя, очень странно. Вот и отлично, совсем разобрались, хлопнул в ладоши Шуйский. Значит, записывай, Денис. 10.000 на 9 это поставила восьмая. И 10.000 на Максима. Это уже от меня. Я, в отличие от тебя, верю в брата, повысив голос, чтобы его слышало как можно больше человек, произнес Андрей. А уже потом гораздо тише добавил, да и в случае чего останусь при своих. Все желающие сделали ставки, теперь мы ждали только появления Кирилла Александровича. Оказалось, что он сильнейший одаренный среди людей, работающих на шуйских, поэтому ему и быть судьей на нашем поединке. Глава службы безопасности явно не торопился и пришел только минут через 20 и он явно был чем-то сильным взволнован. Мужчина подошел к Андрею и быстро что-то сказал ему на ухо. Сперва Шуйски нахмурился, а потом расплылся в широкой улыбке и моментально расслабился, словно до этого в момента он находился в сильнейшем напряжении, хотя по нему и не было этого заметно. Расслабившись, он указал Барыкину на отведенное для нашего с Максимом боя место. Максим уже находился там, а рядом с ним стоял Громов и что-то торопливо говорил. Было заметно, как парень сильно нервничает. Видимо, он реально боялся, что может навредить мне. Что ж, придется его немного разочаровать. Но нужно будет показать все так, чтобы никто из присутствующих даже не заподозрил у меня каких-то суперспособностей по восстановлению. Первое, чему меня научил учитель – полный контроль над телом. Только благодаря этому базовому навыку я мог скрывать свои способности. Достаточно было оставить рану в том месте, где она появлялась, не давая организму излечиться до конца. Все видят только поверхностные повреждения, вот их и нужно оставлять нетронутыми. Этот же трюк я провернул, сражаясь с Данилко. После боя ни у кого из нашего отряда не возникло вопросов. До машины я передвигался с ожогами по всему телу, а уже во время движения сделал вид, что исцеляю себя» а в поместье вернулся уже практически полностью восстановившись. Правда, мне еще пришлось заняться ранами Спивакова и Рыжего. Они тоже получили несколько ожогов. А Громова каким-то чудом умудрился зацепить четвертый. Ничего серьезного, но пришлось мне немного поработать. Поэтому сейчас необходимо обстряпать все мои повреждения, если таковые и будут, как можно более реалистично. Барыкин занял место примерно в центре отгороженного для нас участка и подозвал меня. Максим и так находился рядом с ним. «Вы уверены, что хотите провести этот бой?» – спросил Барыкин. Максим, конечно же, попытался отвертеться, начал говорить, что не уверен, но я все же настоял на своем, заявив, что на следующей тренировке добавлю еще с десяток новых движений. Прекрасно, зная, что для Максима это будет худшим наказанием. Лучше один раз подраться, чем потом неизвестно, сколько выполнять кучу лишних движений. Хотя я их в любом случае добавлю, но сейчас Максиму об этом знать не обязательно. Могу поспорить, он этого даже не заметит. В случае чего я вмешаюсь? Можете начинать, сказал Барыкин и поспешил удалиться с нашего импровизированного ринга. Надеюсь, ты меня не разочаруешь, сказал я и пошел первым в атаку. Я сдерживал себя, чтобы не закончить бой сразу же после его начала, старался быть примерно на одном уровне с Максимом. Без использования своего дара он был мне не соперник, хотя потенциал у парня и был. Но пока он его раскроет, я уже уйду далеко вперед. Несколько обменов ударами, и я ускорился на долю мгновения, чтобы сбить Максиму дыхание. Удар должен был получиться не сильным, но парень отлетел от меня на пару метров и замер, скрючившись на песке. К нему тут же попытались подбежать целитель, которых здесь было аж четверо, но Кирилл Александрович не позволил ему это сделать, просто схватив за шиворот и откинув в сторону. Хм, а дедок оказался гораздо сильнее, чем можно было подумать. Но сейчас гораздо важнее Максим. Отчего-то он не спешит прибегать к своей силе, хотя этот поединок и был задуман только ради этого. «Хватит уже дурью маяться! Покажи мне свою силу, которая смогла напугать четвертого! Покажи восьмое, что ты хоть на что-то способен!» выкрикнул я, совершенно не ожидая от себя подобного. Услышав мои слова, Барыкин на мгновение прищурился. Скорее всего, этого никто даже не заметил, а вот я понял, что проговорился про четвертого. Но ничего страшного пока еще не случилось. Ниса, скорее всего, ничего не услышала. Не нужно ей знать, что Кианг сумел подчинить своей воле кого-то из номеров. Это не те новости, которые она должна знать. Нужно было предупредить всех, еще когда мы возвращались с задания. Но тогда я еще не решил, как поступить, а после того, как оказались в поместье, пока еще не подвернулась подходящего момента, да и я тупо забыл об этом. Вот сразу после боя и займусь этим вопросом. Тем временем Максим поднялся на ноги, но по-прежнему не собирался прибегать к своей силе. Что ж, придется действовать уже проверенными методами. Нужно просто не давать парню подняться, это ему очень не нравится. Во время нашего знакомства его остановил Рыжий, а сейчас уже никто не остановит.